Глава пятая. «Хоть я и поставила его на место, а все равно не могу успокоиться. Вот же самоуверенный болван. Удумал, что я за ним шпионю. Оно мне надо, у меня и без него проблем выше крыши. Со злостью собираю вещи, кидаю в пакеты, работаю тряпкой, протираю все стены и полы, все поверхности, а так и хочется пройтись этой самой тряпкой по его лицу». Вместо того, чтобы решать, что делать дальше, я никак не могу отпустить ситуацию с его обвинениями. Даже успела Любе рассказать, и вроде должно было мое возмущение пройти, но нет. Уже через два часа после я стою у дверей чисто вымытой квартиры. Ну, хоть какой-то плюс от его несправедливых слов. На нервах все вычистило так, что теперь не стыдно и хозяина назвать Наших вещей тут вышло немного. Но два сделать придется. Тем более, что машина далеко от моего подъезда. Беру самую небольшую сумку и спускаюсь вниз. Уже на первом этаже, почти у выхода, мой телефон оживает. Аля, привет. Привет, Олеж. Это продюсер службы дневных новостей. Пару раз делала репортаж для них, ну и подкатывал он ко мне, правда. Но в итоге решили остаться друзьями. Слышал, ты работу искала. Еще актуально? «Еще как! Олег, неужели что-то есть?» «Неужели черная полоса закончилась?» «Да. Нужен ведущий утренних новостей. Дневных новостей. Короче, с пяти утра и до четырех вечера надо быть в студии. Как, справишься?» В уме посчитав, сколько будут платить за такое время на работе, от радости подпрыгнула на месте. А после оглянулась по сторонам, не увидел ли кто моего позорного поведения. Не заметив свидетелей, продолжила свой путь до машины. Тогда договорились. Завтра пробный эфир. Одежда в студии. Главное, не опаздывай. Надо еще подготовиться к эфиру. Будут подключать каждый час к утреннему шоу. Макияж умеренный. Волосы распущены и аккуратно уложены. Либо собраны в пучок. Будут прямые включения. Готовься. Все, не подведи. Отключаюсь и делаю рукой жест. «Ес! Yes. Наконец-то, надо побыстрее домой!» Когда захожу обратно в подъезд, сталкиваюсь с людьми, уже в лифте понимая, что это риэлторы-клиенты. «А если подумать, ведь мне тоже надо что-то поближе к станции, чтобы вовремя являться на работу. Тем более, если продам машину, как я буду в такую рань добираться туда?» Пока таскала остатки вещей, обдумывала эту мысль. В принципе, у меня останутся какие-то деньги от продажи моей ласточки. Можно будет внести их в счет аренды квартиры. Отсюда и добираться до телестанции намного ближе, чем от нашей квартиры в спальном районе. Стою у машины, жду, пока они спустятся. Оглядываю все пять строений этого жилого комплекса. Вспоминаю, что этот наглый черт тоже тут живет. Но отмахиваю эту мысль. Что ж теперь, лишить себя возможности высыпаться каждый день? Наконец, дождавшись риэлтора его прощания с клиентами, подхожу к нему. «Здравствуйте. Меня интересуют квартиры в этом комплексе. Какая цена на съем?» От произнесенной цифры присвистнула вслух. «Нет, такую сумму я не потяну. Уже отходя от него, все же решаюсь. Вы знаете, тут полно квартир недоделанных. Возможно, аренда на них будет чуть дешевле. Я как раз съехала с такой». Я Дане и так должна, а наглеть и продолжать жить у него я не могу. И делать вид, что не замечаю его надежд, не хочу. Деньги за съем квартиры он у меня не примет. Поэтому пусть риэлтор свяжется с ним и попробует уговорить сдать. Я даже дала тому Дане номер. Ну, чтобы облегчить поиски и, так сказать, ускорить процесс. Осталось сдать ключи, чтобы когда позвонит риэлтор, Даня знал, что квартира свободна. Заехала к нему в клинику. Он меня уговаривал остаться, но я отказалась и вернула ключи. А еще я узнала о том, что люди этого взорвавшегося богатея искали меня через него. Но Даня, будучи настоящим другом, меня не сдал. Порой мне даже жаль, что мое сердце больше не реагирует на парней, так как иногда действительно хочется ощутить элементарную заботу. Как вышла из клиники, скинула СМС риэлтору, чтобы он набрал Данияра и попробовал того уговорить сдать квартиру. Через неделю, когда я уже катастрофически не высыпалась и стратила кучу денег на такси, мне позвонил риэлтор. «Вашего парня я не уговорил, но нашел не менее интересный вариант. Внимательно вас слушаю. В предвкушении потеряю ручки. Есть квартира не в третьем корпусе, а в пятом». «Двадцатый этаж, даже небольшая терраса имеется, где можно организовать, например, барбекю. Прекрасный вид из окна, а еще...» «Я прошу прощения, прерываю его бесконечный поток. Я ограничена в средствах, поэтому и просила вас найти для меня квартиру, которая будет стоить поменьше, чем номер люкс-гостиницы в центре столицы. А вот мы и подошли к самому интересному». Хозяйка жилья ищет квартиросъемщицу на год, пока она уезжает за рубеж на стажировку. Надо будет следить за ее растениями и собакой. Их она оставляет тут. Она уезжает уже сегодня, но оставила мне ключи от квартиры и договор на съем с просьбой, как можно быстрее найти арендатора. И какова стоимость одного месяца? У меня уже чешутся ручки и ножки, так хочу попасть в эту квартиру. «У вас есть вредные привычки?» Вдруг спрашивает он. «Нет, нет, я чиста как младенец. Так сколько она просит в месяц?» «Да, но вот ангельским терпением я не отличаюсь. Он называет сумму, и она вполне себе подъемная для меня. Если подумать, то она запросила не так уж и много. Квартиры в старых домах в этом районе стоят так же, но квадратура там в три раза меньше. А тут еще и веранда есть, он сказал». «Мне подходит. Когда можно посмотреть?» «Есть еще один немаловажный пункт, который я забыл упомянуть». «Да, какой?» «Никаких мужчин в ее квартире. Вы сможете соблюдать его?» Осторожно уточняет риэлтор. «Да без проблем. С легкостью соглашаюсь. У меня уже восемь лет никого не было и в планах не фигурирует. Так что этот пункт выполнить для меня ничего не стоит». Отлично. Значит, договорились. Предоплату надо внести за полгода и квартира ваша. Ох, стоп, как полгода? Да, а через полгода за оставшиеся еще пол. Ох, мужчины, поливка растений и прогулки с собакой – это все мелочи. А вот оплата аренды сразу за шесть месяцев… Боюсь, у меня таких денег нет. В расстроенных чувствах кладу трубку, даже не дослушав, что он там начал говорить в ответ. Не успеваю обдумать все, как риэлтор звонит вновь. «Алина, не спешите отказываться. Предложение более чем выгодное. Таких цен вы не найдете даже в старом фонде. Вы видели, как подскочила стоимость недвижимости в столице. Поэтому я вам настоятельно советую подумать, быть может, вам кто-то займет недостающую сумму. Или обратитесь в банк. Вы же работаете. Думаю, проблем возникнуть не должно. Так-то оно так, но я еще не получала зарплату, это раз. А второе, у кого занять? Спасибо, Игорь. Благодарю риэлтора. А сколько у меня есть времени? Думаю, я подожду три дня, а после начну искать клиента. Опустошенная кладу трубку. Тут действительно надо подумать. Три дня катастрофического недосыпа и вытрепанных из-за постоянной угрозы опоздать на работу нервов сделали свое дело. Я позвонила Любе. Повезло, что у нее есть свой магазин одежды, а значит доход. Она и заняла мне две трети суммы на квартиру. На выходных планирую переезд. Договор заключила. Милую маленькую собачонку получила на обслуживание. И даже рада, что подобный комок шерсти теперь рядом. Не так тяжко засыпать одной. Единственный минус – с ним надо гулять. Во время прогулок постоянно оглядываюсь. Не хочу встречаться с этим снобом. Или наоборот хочу. Еще до конца не разобралась. Но, наверное, мне везет. Мои прогулки проходят довольно спокойно, без лишних встреч и потрепанных нервов, что чаще всего происходит после каждой встречи с ним. На веранде устроила уголок собаки. И если с утра не успеваю ее выгулять, она дышит свежим воздухом и бегает там. Квартира действительно большая и просторная. Когда подруга помогала с переездом, даже присвистнула. «Надо сказать Роме, что есть такой жилой комплекс. Планировка шикарная!» Восторгалась Люба, мысленно уже поселившись здесь. «Слушай, Даня же тут купил квартиру. Думаешь, Рома не знает об этих новостройках? Они же братья!» «Не уверена, но спрошу. А у Дани тоже такая шикарная хата?» И тут я понимаю, что это не так. Да, у него просторно и красиво, но ни в какое сравнение с этими хоромами не идет. Делюсь своими впечатлениями с Любой, и она делает выводы, с которыми я соглашаюсь. «Возможно, это здание для более богатых людей. Вип из випов», – иронизирует подруга. «Самая дорогая недвижимость в комплексе».